Глава 17. Отдых после работы. Надежда все еще дуется. А когда я собираюсь с Фрей на дрессировочную площадку и спрашиваю, с чего это такое дутье, а задачивает меня изрядно. Я не дуюсь, сказала же. Я думаю. Я хочу от тебя ребенка. Не в том смысле, что одеть тебе хомут на шею нет. Сама вполне справлюсь, ты не пугайся. Но мне уже надо поторапливаться. Возраст уже не молоденький. Да и просто хочу ребенка. Не тебя заарканить, а для себя, понимаешь? А не опасаешься? Время сейчас такое жутковатое. Я видела страшнее. Гораздо страшнее. А сейчас люди вокруг нормальные, так что этого попугиваться не стоит. Она минутку молчит, думает. Если я чего и опасаюсь? Если опасаюсь. Так только телегонии. Все, иди. Собакина вон уже вся извелась. Иди, потом поговорим. Погоди, я хотел сказать... Все потом. Меня просто выпихивают за дверь, чему изо всех сил помогает и щенятина, всей мочи тянущая меня на площадку. Совершенно незаметно для самого себя прибываю на место встречи, где уже нетерпеливо прохаживается бурж. Задумался я что-то. Собаченцы радостно устраивают детский крик на лужайке, а я, не удержавшись, спрашиваю коллегу, что такое телегония. Я точно слышал это слово раньше, вроде бы именно в плане породистых собак. Бурш немного удивляется. Вообще-то тут сложная ситуация. Телегония — теория о том, что первый самец оставляет определенный след в самке. То есть рождающаяся от других самцов потомство будет иметь черты и тех самцов, которые были раньше. Теория считается вредной, ложной и ненаучной. Видимо, именно потому целые кучи народов, не самых глупых, к слову, невесте положено быть девственной до свадьбы. А все, кто так или иначе занимаются разведением породистых животных, как огня боятся неплановой вязки питомцев с беспородной сволочью. С одной стороны, вроде бы особо точных научных данных нет, с другой стороны, породистая сука, покрытая дворянином, сильно теряет в цене. А с какой стороны вопрос возник? Да слово услышал вроде знакомое. И это значит мне Фрейю надо будет строго пасти? Блюсти ей нравственность? Не без этого. Если, конечно, не хотите получить кучу дворняжек. Хотя дворняжка тоже собака. Еще, пожалуй, и поумнее породистых бывает. Им же выживать приходится в очень жестких условиях. Хотя, если что, не вздумайте ссылаться на мои слова. Я их вам не говорил. Бурш улыбается и подмигивает. Улыбаюсь в ответ, отмечая про себя, что вот и еще проблемка с собакой образовалась. Но с собакой-то пока еще дело откладывается, не до хахали и фрее. А вот то, что выложил про телегонию Бурж, и что именно этого опасается не кто-то, а надежда, сильно меня озадачивает. Попутно в голове у меня складываются разные кусочки мозаики, и целостная картинка чуть не заставляет меня дать себе по башке от стыда. «Вот я ж дурень так дурень». Только сейчас я вспоминаю, как погас блеск в глазах любовницы, когда я начал распинаться о сексе в разных неуютных местах, вроде ковров и сеновалов. Насыпал ей соли в рану и поперчил. Тьфу, язычище поганое. Стыдно становится до безобразия. Если она была рабыней у паларинов свободы гордого Кавказа, то мог бы я и подумать своей головой что да как. Вон бойкая журналистка Масюк, уж как песни пела этой ичкирийской сволочи, А посидела чуток в зиндане у своих друзей-бандюганов, которыми так восхищалась с телеэкрана. Живо сменила пластинку. А Масюк была не рабыней. Просто ценным товаром. Заложницей. Да, а кстати, как насчет мне стать папашей? Об этом же речь пошла. Видимо, я слишком задумываюсь. Пару раз бурж настойчиво напоминает, что моя воспитанница выполнила то, что я ей приказал, и потому надо собаченьке дать вкусного. Нас отвлекают от работы трое мальчишек, которые утверждают, что тут в закутке у гаражей стоит дохлая тетка. Приходится прерывать дрессировку. Куда ж денешься? Мы, как вспомогательный патруль, обязаны встрять и устранить угрозу. Очень хочется отвести душу и за все свои грехи надрать мальчишка-муши, как мелким и более слабым. Приходится уминать свои желания. Мальчуганы не виноваты, что я сегодня свалял дурака бурж строго спрашивает у них какого краснорожего дьявола вы шляетесь где ни попадя а если бы вас покусали а сопляки валят вину за свои похождения друг на друга но я вижу что коллега отрабатывает воспитательный номер по обязанности дохлая тетка оказывается девушкой лет 20 от роду и назвать ее теткой могут только эти неполовозрелые балбесы ну да у них тридцатилетняя уже старуха разумеется зомби застряла между гаражами и выбраться сама не может Пыльная вся, словно паутиной, покрыта. Стоит тут, видно, с самого начала. Да и одета еще тепло, по-мартовски. Пряталась, наверное, тут и отошла, а вылезти уже не получилось. Ссохлось сильно все лицо в складках кожи. Уровень угрозы минимален, потому прошу подержать собаку и с пары шагов аккуратненько упокаиваю. Теперь надо вызвать санслужбу. Из документов у покойной находится студенческий билет. С фотографией смотрит смешливая симпатичная мордашка с живыми глазенками, и мне становится тошно. Не физически. Просто очень гадостно на душе, когда по неволе сравниваешь личика на фото с пыльной сохшей харей, в которой никак не узнать живую студентку. Нет. Нифига ничего красивого в смерти нет. Посылаем мальчуганов встретить фургон и провести сюда. Объяснять по рации диспетчеру «замаешься». Лучше, как и раньше, выслать навстречу спецтранспорту толкового провожатого. Любой, кто когда-нибудь работал в скорой помощи или пожарной команде, или в милиции, если, конечно, он заинтересован, чтобы спецтранс приехал быстро, а не блукал по лабиринтам, обязательно обеспечит встречу. Без оркестра и цветов, но обеспечит. Пока фургон едет, отрабатываем с собаками команды, не требующие передвижения. В конце концов, когда у меня в карманах от собачьих лакомств уже остаются одни крошки, а на языке вертится предложение вытянуть умершую девчонку на улицу и свалить? Что вообще-то в корне неверно, но сколько ж стоять ждать? Наконец появляются труповозы. Чертовы мальчишки, оказывается, исчезли как дым, потому вот нас долго искали. Пахнет от санитара пивом так хлестко и аппетитно, что мы решаем с Буршем по дороге пропустить по кружке, благо тут неподалеку есть пивнушка, куда можно зайти с собаками. Нам с Буршем, во всяком случае. Но мы не очень злоупотребляем таким благорасположением хозяина заведения и устраиваемся на улице. За пару кружек пива и сосиски отдаем пригоршню разношерстных талонов, чеков и бонов. Как уж хозяин определяет их ценность, неведомо. Но по нашим прикидкам получается очень недорого. Хотя без прибыли заведения не остается, это заметно. Наверное, стоимость этих бумажек в разных местах разная. И что недорого тут, дорого за пределами Кронштадта. Пиво у хозяина неплохое. Собаки на наше счастье тоже замаялись и ведут себя смирно, дремлют на вечернем солнышке. Можно расслабиться. Бурж лениво смотрит сквозь кружку с пивом. Она запотела, пока я ее нес. Как-то слишком быстро закончилась первая. Пришлось набрать остатки всяких псевдоденежных фантиков и прогуляться до хозяина за второй серией. Сосиски мы тоже как-то неприлично быстро сожрали вкусные тут у него сосиски. Взял еще добавки. Щенята разметались, дрыхнут самозабвенно. Тепло, уютно и можно назвать общее настроение блаженством. Такое бывает редко. Не надо никуда торопиться, никто не ждет, не торопит, не скулит, нетерпеливо. Рядом сидит приятный человек, и можно спокойно почесать языки. Тем более, что последнее время нам не приходилось много разговаривать. Я ухмыляюсь, подумав, что если бы у меня был сейчас прием амбулаторных больных, да еще за коллегу, которая как раз уходила всегда в отпуск летом, никакого желания болтать не возникло бы. Наоборот. Но приема я не веду, так что запас слов и фраз остался неизрасходованным. Потому рассказываю услышанное сегодня от майора про солдата в заброшенном складе погибшей крепости. Я слыхал эту легенду, бурчит ли не во бурж. Считаете это легендой? Скорее всего и вроде бы речь шла про перемышль. И про Брест что-то такое Смирнов писал. «Мне кажется, что сложно прожить в темноте долгий срок. Сколько только еды надо? А витамины? Обязательно же цинга начнется и прочая авитаминоза». После этого некоторое время мы занимаемся пересчетом армейских пайков на роту, прикидывая, на какой срок месячного пайка роты хватит одному едоку, который к тому же не занят физической нагрузкой. А витаминос, на мой взгляд, тоже можно побороть. Например, лопая крыс. В конце концов, вон в Африке крыс специально на фермах разводят, как у нас кроликов. Тот же грызун. Тогда Бурж переходит на обсуждение психического здоровья такого человека. Здесь мне спорить с ним невозможно. Хотя спор — это не неподходящее к ситуации слово. Спор — это агрессия, фехтование аргументами и швыряние фактами и домыслами. А тут в Нирване никакой агрессии нет и быть не может. Скорее, это легкое плескание в теплой ванне. С пеной. Лучше разбирается он в хитросплетении человеческой психики. Совершенно неожиданно для меня он сам себе возражает, сказав о разнообразии человеческих психотипов и, соответственно, о совершенно различном человеческом поведении в экстремальных ситуациях. Кто бы спорил? Меня всегда удивлял редкостный разброс от мерзейшей подлости одних до высочайшего героизма и самоотверженности других в одной и той же ситуации о чем я незамедлительно и заявляю, прихлебывая прохладное щекочущие пузырьками язык и пива. пиво. «А вы слыхали о теории разбитых окон?» — спрашивает меня Бурж. «Это где утверждается, что стоит кому-нибудь начать гадить, как другие это продолжат и углубят? То есть, где никто не гадит, и другие гадить не будут? А если гадить не запрещено, то начнется тарарам? Можно сказать и так, хотя мне ближе не такой примитивный вывод». Ну хорошо, скажите, как и подобает, наукообразно. Извольте, суть этой теории в том, что если в доме кто-то разбил окно и никакой реакции не последовало, то скоро все окна будут разбиты. По этой теории, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется ярое мародерство. Явные проявления беспорядка и несоблюдения людьми норм поведения провоцируют в окружающих стремление тоже забыть об этих правилах. Начинается цепная реакция, превращающая нормальный городской район в гарлемское гетто, где людям на улицу страшно выйти. Да вы и сами замечали, наверное. Вот стоит припаркованная давным-давно машина, покрывается пылью, но никто ее не трогает. Но стоит только кому-нибудь разбить боковое окошко, и очень скоро машина будет искалечена полностью. Доводилось видеть? Конечно. Но каким боком это относится к нашей беседе? Это полностью относится к нашей беседе. Дело в том, что в ходе многочисленных экспериментов оказалось, что все люди делятся на три неравные группы. Одни всегда и обязательно будут нарушать правила. В зависимости от жестокости наказания за нарушение правил, эта группа составляет от 10 до 25% всей популяции. Другая группа практически никогда правила не нарушает. Что любопытно, их столько же. От 10 до 25%. И, наконец, третья группа, самая многочисленная. Они могут примыкать как к нарушающим, так и к праведникам. Все зависит от установки. Не мешают воровать, будут воровать все. Кроме тех, кто не нарушает правила принципиально. Запрещено воровать, будут воровать именно те, для которых закон не писан. Причем, если их как следует запугать, останется только 10% неисправимых. Не пугать будет 25%. «Разумеется, это средняя цифра, на деле все сложнее, но суть выражает», задумчиво произносит Бурш, и тут же резко, как атакующий крокодил, кликает мальчишек, проходящих мимо. Спрашивает командным голосом, почему они не дождались сан-транспорта и не проводили его к нам. «А, точно, это же те самые мальчуганы, которые нас совсем недавно напрягли на упокоение 20-летней тетки. Они удивлены выпадом и наперебой оправдываются, что как раз дождались, и все показали и рассказали». Только водитель был поддавшим, от него пивом шибало. Наверное, потому и приехал поздно. Выслушав все это, коллега благодарит пацанят за службу и снимает претензии, опять превращаясь из атаковавшего крокодила в притопленное среди ряски бревнышко. «Ну, не спешили мортусы, свинособаки такие. «Бывает», — откликается Бурш и закусывает сосиской глоток пива. А мне в связи с упомянутой теорией вспомнился спор, который был аккурат перед бедой. Я даже в нем поучаствовал в меру своих сил и разумения. Вы в курсе, что у вершины Вереста валяется около 200 трупов альпинистов? Те невезучие, у которых кончился кислород или силы, или подвело снаряжение? Что, прямо так и валяются? Ну да, я сам ошалел, когда фото увидел. Причем там же гниение не идет практически. Они хорошо проморожены, воздух разряжен. Кислорода в нем втрое меньше, потому отлично сохраняются, особенно близко от вершины. Нет, конечно, там снежком их шкурит, и те, которые давно валяются да на открытом месте, отшлифованы до костей, где одежда и не прикрыты. Еще больше ошалел, когда убедился в пикантном нюансе. Даже на такой высоте и в таких условиях есть мародерство. Например, некий покойный канадец вроде известен у восходящих как мистер Смешные ботинки. У него дешевка на ногах. Самые непрестижные лапти из предлагаемого альпинистского снаряжения. А на паре снимков других мертвецов ботиночки-то отсутствуют. Так вот, собственно, разговор крутился вокруг того момента, что там настолько нечеловеческие условия, что на помощь кому-то другому сил просто нет. И потому, дескать, там правила поведения совсем другие, не то что на равнине. Дескать, какая мораль может быть на высоте 8000 метров? Ровно никакой морали и потому это совершенно нормально, когда группа проходит мимо умирающего, фотографирует его, спрашивает фамилию и идет дальше к вершине. Надо полагать, что там в том или ином виде присутствуют деньги, притом большие. В точку. Восхождение стоило от 30 до 70 тысяч евро, и вытанцовывается простая ситуация. Человек платит кучу бабла, чтобы потом понтоваться, а если будет оказывать помощь каким-то недотепам, то деньги на ветер. Ну и какое кому дело, что кто-то загибается? Каждый сам за себя, один бог за всех. Так это не обязательно только на такой высоте. Вполне себе поговорка уровня моря. Ага. Причем, что любопытно, известны и достаточно случаев, когда восходившие помогали другим. Да чего там, просто спасали погибавших. То есть получается, что высокомерная хня альпинистского разлива не видно на других законах на вершине, так высокопарной хнё и остается? И в сухом остатке именно различие в поведении людей в любых экстремальных ситуациях. Неважно, на тонущем судне, в блокированном Ленинграде или в горящем здании. Когда речь идет о спасении своей или чужой жизни, тогда все и выясняется. И в итоге везде все одинаково. Одни моментально становятся мразью, последние, что в экстремальных условиях особенно ясно видно. Другие остаются людьми. «Был у меня пациент, морячок». Рассказывал, что разок ему пришлось взять на себя функции, не свойственные обычно морякам. Помните, была такая катастрофа под Новороссийском, когда сухогруз Петр Васев утопил пассажирский теплоход Нахимов? Смутно. Там странное что-то вышло. Видимость миллион на миллион, море пустое, а Васев так удачно в борт пришел, что и нарочно не сумеешь. Около пятисот погибших вроде. Около того. Так вот морячок увидел, как мужик отбирает у ребенка спасательный жилет. Видимо, мужику не удалось отнять жилет? Да вроде так. Вроде как потоп мужик. Нетолерантно, нетолерантно. А что тут поделаешь? Да ничего. Еще по кружечке. Да плохо ли? На остатке своих сбродных бумажек покупаю сосисок домой. Вопросительный взгляд Бурша на пакет. Приходится объяснять, что дома, как ни печально, кроме консервов, жрать нечего. Надя притащила купленные где-то очень выгодно-невыразимо розовые сосиски, при одном виде которых сразу почему-то вспоминалась Пэрис Хилтон. Разумеется, на вкус это чудо химической промышленности. Я про сосиски толкую. Хотя Пэрис вообще-то тоже со вкусом не в ладах. Так вот, на вкус сосиски были такими, что рулон туалетной бумаги в сравнении с ними показался бы деликатесом. Из цельнолитой целлюлозы, что ли, их сделали? Даже лихо одноглазый их не ел. Надя, мне кажется, поняла свой промах, но стоически потребляла этот мрак и печаль розового цвета. Из чистого упрямства, что ли? Или сама себя так наказывала? В общем, после пары кружек пива идея принести в дом нормальную еду показалась мне разумной. Щенята проснулись, завозились. Прощаемся с Буршем, договорившись о следующей тренировке. По дороге домой мне в голову приходит оригинальная мысль, что жизнь все-таки прекрасна. Потом отмечаю про себя, что назвал домом свое нынешнее жилище. Раньше такого себе не позволял. Домом считал только свою старую квартиру. Во дворе здороваюсь с сапером, крокодилом и енотом. Они сидят у детской площадки, приглядывают за детишками. Тут так повелось, что когда во дворе играют дети, то обязательно один вооруженный мужик должен за ними присматривать. Вот у крокодила на руке красная замурзанная повязка, а енот, оказывается, меня поджидает. Видно, что он торопится. Отводит меня в сторону, показывает увесистую сумку, где лежат почему-то россыпью патроны от ПМ. Оказывается, хочет забрать оставшиеся медные патроны. Я после пива добрый покладистые покладистый и, не споря, отправляюсь домой. На кухне перед тарелками с теми самыми резиновыми сосисками печально сидит Надежда. Явно собирается с духом, чтобы ужинать. Глаза у нее грустные. У вылезшего из-под стола трехногого кота точно такие же глаза. Радуюсь, что догадался взять съедобные сосиски в пивной. И точно, они оказываются к месту. Получивший вожделенные патроны енот исчезает моментально. Крокодил досадливо крякает. Видно, тут до меня был разговор, да вот не закончили. Уйти ему нельзя. Детишки вовсю копаются в песочнице, строя там какие-то песочные замки с хитрым применением щепочек, фантиков и прочих детских сокровищ. Осменят его через полчаса. Вижу, что его распирает желание пообщаться и поделиться новостями. А мне страшно любопытно узнать, как он загрыз бандита зубами. Ради этого я готов послушать и про политику. А так-то мне это поровну, честно говоря. «Слыхал, змеи, в какую корку отмочил?» — спрашивает крокодил. не я же последнее время все по выездам больше». Крокодил воодушевляется новым слушателем и начинает рассказывать. «Но, собственно, я уже слыхал, что сейчас идет речь об укреплении власти» потому как ясно уже выжили. Потому жесткая военная диктатура не столь необходима. Да и самой диктатуре не худо бы с себя спихнуть всякое разное. Особенно то, что не принесет дивидендов, а вот критики будет много. При этом, разумеется, Змиев явно оставляет за собой своим штабом командные высоты. Об этом сейчас уже толковали. И раздача слонов и разделение функций как бы назрела. Про это и говорит крокодил и отмечает, что в опубликованной речи Змеев особенно упер на то, что мы не можем наворовать и свалить в Лондон, что было целью власти раньше. Фраза крокодилу понравилась.